243. Апрель 9. Надо понять еще глубже, что кесарево кесарю и Божье Богу, то есть земное земному, а высшее высшему, и духовное духовному. Не форма, но сущность древних изречений и заветов должна быть постигаема в духе. Из современных понятий, слов и явлений берется не поверхность, но их внутреннее содержание, иначе и темный фанатик и маркобес – Явный служитель сил мрака, противник света и общего блага может быть принят за светлого духа, если будет твердить он слова из священных писаний и прикрываться всевозможными наименованиями, внешне вуалирующими его сущность. Довольно обмана Новый мир выявит лики противников света, откуда бы они ни ползли. Время великого разделения есть время раскрытия истинных ликов. Все выявит свой действительный облик, и хорошее, и плохое, и доброе, и злое, и сыны света, и служители тьмы.